Как это начиналось? После 1917 года Колыма далеко не сразу стала одним из самых страшных мест, где в лагерях работали заключенные. Первые пятнадцать лет на Колыме заключенных не было. После октябрьской революции Весь северо-восток России, Колыма и Чукотка, Камчатка и Охотское побережье развивались по-прежнему очень медленно. Лишь в 1923 году здесь закончилась гражданская война, вылившаяся в кратковременной стычке малочисленных и разрозненных вооруженных групп врагов советской власти с такими же малочисленными отрядами защитников этой власти. Смотри источники и литература. Пункт 7. По существу каких-либо регулярных воинских подразделений на огромной территории в 2 миллиона квадратных километров В эти годы не действовало. Примечание. Самый крупный отряд красноармейцев был направлен из Владивостока на Камчатку. Он насчитывал около 300 бойцов и командиров, имел два орудия и восемь пулеметов. Конец примечания. И поэтому крупных военных сражений здесь не происходило. И после Гражданской войны этот край оставался белым пятном на карте Советского Союза. Комиссия Геологического комитета в 1924 году отмечала следующее – Знакомство с геологией и горно-промышленными богатствами северо-востока Сибири совершенно ничтожно. Страна эта принадлежит к наименее изученным на всем земном шаре. Смотри источники и литература. Пункт 8. На Колыме. Еще в дореволюционные годы отечественные старатели начали искать золото. Слухи об этом распространялись по Дальнему Востоку довольно широко. В 1908-1913 годах несколько самодеятельных экспедиций на верхние притоки реки Колымы организовал торговый приказчик Юрий Разенфельд в документах часто скрывавшийся под псевдонимом Георгий Нордштерн. В свои путешествия он брал профессиональных старателей, проводниками с ним ходили местные жители. Вот от этих людей и пошли легенды, а якобы найденных в те годы месторождениях золота. Распространению этих слухов способствовал и сам Розенфельд. В 1916-1918 годах он направил в Российский геологический комитет и в географическое общество несколько записок с предложением организовать профессиональную геологическую экспедицию на Колыму, которая бы подтвердила сделанные им находки. В 1925 году Розенфельд даже опубликовал статью, где не очень грамотно описывал, будто бы открыты им «золотые гореловские жили», и несколько систем рассыпного золота. Смотри «Источники и литература». Пункт 9. Сегодня можно сказать достоверно, что Розенфельд в те годы ничего не открыл, да и открыть не мог по элементарному своему невежеству. Но сделана им реклама – Привлекла в Калымский район несколько старательских артелей. С 1924 года одна из таких артелей под руководством опытного золотоискателя практика Филиппа Романовича Поликарпова провела разведку и добычу золота на притоке Калымы речки Среднекан. Весной 1928 года начальник Охотско-Камчатского горного округа направил во Владивосток и вдаль Крайсовнархоз телеграмму. В Верховьях Колымы вольноприискателями открытое открыто месторождение ТЧК. Артелью 8 человек – В течение летних месяцев прошлого года намыто более двух пудов золота, часть которого сдана АКО, ТЧК. По сведениям участников, золотоносность не ограничивается средниканом, а распространяется на все верховье Колымы. Смотри «Источники и литература», Пункт 10 в 1927 году на основании публикации Розенфельда и других подобных сведений Калымский район был включен геологическим комитетом в число 30 местностей, которые он запланировал обследовать. Однако денег на эти работы Геолком не имел. Их выделило только что организованное Государственное акционерное общество «Союз золота», созданное для развертывания в стране золото добычных работ. И летом 1928 года из Ленинграда поездом а затем из Владивостока пароходом на Колыму отправилась геолого-разведочная экспедиция под руководством Юрия Александровича Билибина. Его заместитель по экспедиции, геолог Валентин Александрович Цареградский, потом вспоминал «Мы высадились на побережье Охотского моря, недалеко от поселка Ола, в ночь с 3 на 4 июля 1928 года. Пустынный берег предстал перед нами. Ни топографических карт, никаких-либо других материалов об этом районе у нас не было. Их не существовало в природе». Смотри источники и литература, пункт 11. Именно участники этой экспедиции дали современное название той безымянной местности, на которой позже возник город Магадан. Произошло это благодаря тому, что экспедиция после высадки с парохода Еще долго не могла организовать сухопутный маршрут вглубь тайги, к месту работ старателей, туда, где предполагалось вести геолого-разведочные работы. Экспедиция высадилась не в бухте Нагаева, так как там не было никакого жилья, пригодного для организации перевалочной базы. Пароход с геологами стал на якорь в соседнем заливе, куда впадала река Ола. На берегу были рассыпаны домики небольшого поселения с тем же названием, существовавшего с конца XVIII века. Здесь, в селе Ола, на первых порах и обосновалась экспедиция. Для похода к приискам нужно было найти лошадей, запастись продуктами и кое-каким инструментом. Все это в маленьком поселке оказалось очень трудным. Чтобы не пропадало в время, Валентин Александрович Цареградский и геодезист Дмитрий Николаевич Казанли... Взяв с собой несколько рабочих и местного проводника, отправились с берегом Ольского залива в сторону бухты Нагаева. Это около двадцати километров. Чтобы попасть на берег Нагаевской бухты, по пути им пришлось пройти побережьем еще одной маленькой бухточки. которая в 1912 году была нанесена на карту как бухта имени капитана К.Н. Гертнера. Здесь, вблизи устья небольшой речки, стояло несколько эвенских юрт. На берегу хаотично громоздились кучи, нанесенных морем обломках деревьев и веток. Проводник Эвен объяснил геологам, что это место по-эвенски называется Мангадан. Цареградский нанес на свою карту изгибы маленькой речушки и её местное название Магаданка. Пройдя по берегу этой речки вверх по течению, Они обнаружили, что вышли в долину, которая была отделена лишь небольшой пологой сопкой от огромной бухты Нагаева. Это название было дано бухте в 1912 году в честь российского гидрографа Алексея Ивановича Нагаева. Именно здесь, на сопке, Спускавшийся одним склоном к Нагаевской бухте, а вторым – в долину реки Магаданки, в следующем, 1929 году, поставили первые домики работники Охотско-Эвенской Нагаевской культбазы. Здесь потом и вырос город Магадан. Отряд Цареградского, проведя исследование побережья всех этих бухт и ничего не найдя, вскоре вернулся на базу в село Олу. Спустя много лет Цареградский вспоминал. «К месту работ за 400 с лишним километров мы смогли отправиться лишь через три месяца». По пути набрасывали схематическую карту местности. Она послужила основой для сложной транспортной схемы снабжения приисков вплоть до постройки Колымской трассы. Первый отряд нашей экспедиции появился на Средникане к середине сентября. Геологи увидели, что они пришли в уже обжитой старателями приисковый район. В это время там работали три артели, общей численностью около ста человек. Однако они вели добычу золота без оформления документов. Через две недели после прибытия на Средникан геологической экспедиции Туда пришла с вьючными лошадьми группа сотрудников «Союз золота» из Охотска. Они имели на руках документы Охотско-Камчатского горного округа о регистрации приисковой территории в качестве горного отвода для производства добычных работ государственными предприятиями. В качестве таких предприятий были оформлены уже функционировавшие прииски «Борискин», «Юбилейный», «Холодный», а работавшие на них старатели были оформлены рабочими государственных предприятий. Все прииски были объединены в верхней колымскую приисковую контору «Союз золота». И с 9 октября 1928 года старатели Средникана начали сдавать добытое золото в кассу конторы. Смотри источники и литература. Пункт 12. С этого дня идет отсчет, Государственная горнодобывающая промышленности северо-востока. С весны 1929 года геолога поисковой работы на золото в районе Верхней Калымы повели уже названная экспедиция Геологического комитета под руководством Белебина и небольшой геоморфологический отряд Академии наук СССР, возглавлявшийся Сергеем Владимировичем Обручевым. Однако Белебин не имел оперативной связи со своим руководством. Об итогах экспедиции он смог доложить лишь зимой 1929-1930 года. а Обручев регулярно информировал по телеграфу Якутскую комиссию Академии наук в Ленинграде. По административному делению того времени территория течения реки Колымы относилась к Якутии и руководство «Союз золота» в Москве о ходе своих поисков. 11 сентября 1929 года в Москве и Ленинграде читали телеграмму Обручева. Время работ текущего года мною пройден маршрут в Верхове-Индигирке, Верховьем-Колымы, кончая устьем Тоскана, ТЧК. Обнаружена золотоносность – Обильные признаки золота обнаружены в пределах хребта связи шестью его южными цепями в ряде пунктов Колымы ее притоков, особенно берелёхи, Дебени, Тоскани. Полный список послан почтой через Олу, ТЧК. Можно утверждать, золотоносности всего Среднечерского Нагорья между Индигиркой, и Колымским хребтом длиной 700, шириной 200 километров ТЧК. Промышленное значение может быть установлено только детальными разведками ТЧК. Наиболее благонадежным является район юго-восточного конца реки Колымы, ее притоками, между Берелехом, Симчаном, Обручев. Смотри источники и литература. Пункт 13. К весне 1930 года «Союз золота» имела подробные отчеты Обручева и Белебина об исследованных ими районах Колымы. Оба они прогнозировали очень крупные запасы золота в недрах этого края. Речь шла о цифрах, приближающихся к тысяче тонн. Надо, однако, подчеркнуть, что никакого реального подсчета запасов по территории в его современном понимании ни тот, ни другой геолог сделать не мог, ведь абсолютное большинство конкретных месторождений им не было даже известно. А те немногие, на которых уже велись добычные работы – присками союз золота.